Глава 14 Тюбик и грифель. Тем временем тюбик, гусли и цветик, сопровождаемый Гранитиком, подошли к Академии художеств. На первых двадцати этажах находятся творческие мастерские наших известных художников. Посредине небоскреба клуб писателей и ресторан «Ручной Пегас». Там всегда полно творческих картышек, — рассказал Гранитик над писательским клубом театральное училище киностудия, а на самом верху — консерваторий кружок композиторов. «А почему музыканты выше всех?» — спросил Гусля. «Вероятно, этим вы хотели показать, что музыка — наиболее возвышенное и тонкое искусство». «Нет», — простодушно ответил Гранитик. «Просто музыканты, когда репетируют, всем мешают. Раньше, когда музыкальное училище было на первых этажах, в другом месте, весь район мучился. Все там жили с затычками в ушах. Сами понимаете». Тяжело слушать с утра до вечера, разные упражнения. Ви -ви вау бум-бум-бах. Гусли смутился и слегка обиделся. Небоскребе искусств, а он так и назывался, тюбика цветико и гусли проводили на разные этажи, где каждого встретила малышка, помощница-председателя. На малышках были легкие платьица с рисунками. На платье первой были изображены кисточки, тюбики и краски. Платьице второй помощницы было похоже на огромный лист из песной бумаги. Третья малышка была одета в платье с рисунками самых разных музыкальных инструментов. Добавок на груди у нее была брошка в виде контрабаса, а в ушах — сережки, как маленькие волторны. Мило улыбаясь, они проводили гостей к председателям. Тюбика подвели к двери с табличкой «Председатель кружка художников Академик Грифель». Тюбик ожидал увидеть собрата по ремеслу, перепачканного красками, в удобной одежде художника. Тем больше было удивление, когда за дверью с табличкой оказался огромный зал, где во всем присутствовала правильная геометрия и только два цвета – белый и черный. Пол был похож на огромную шахматную доску. Квадратики белого мрамора чередовались в шахматном порядке с черными. Белые стены оказались совершенно пустыми. В центре зала стоял каменный стол со стулом и кресло, а чуть в стороне, ближе к окнам, были выставлены два странных произведения. Грифель заметил удивление Тюбика и, поздоровавшись, пригласил гостя сесть в кресло. Тюбик и Грифель уселись в креслах, и наступила неловкая пауза. Но Тюбик быстро нашелся и сказал, «Очень необычно у вас, что это за штуки такие?» Указал он на шар размером с яблока, выточенный из камня, и на установленную в мольберте картину в блестящей раме. Там был изображен черный треугольник на белом фоне. Это шедевры нашего самого известного художника, основателя школы каменистого Сусюра, академика живописи и вояния Мазилки. «Шедевры?» — растерянно переспросил Тюбик, подойдя к произведениям и разглядывая их. Шар был совершенно обычный, шар как шар, и треугольник был такой же простой, как любой другой. «А, а в чем же здесь суть? Что это значит?» «Какая же суть должна быть в произведении искусства, главной в искусстве форма?» «Вот полюбуйтесь, какие удивительные формы!» Грифель подошел к шару и стал поглаживать его руками. Потом посмотрел на треугольник и восторженно сказал, «Какие формы в черного и белого? Линии!» «Ну, линии прямые», — ответил тюбик. «А чего тут удивительного?» «Как чего? Чувствуете, какие уверенные линии? Какая, значит, твердая рука была у мастера?» «А мне кажется, он просто по линейке чертил». — По линейке? — Да. — Ну, по линейке такое, конечно, каждый сможет, — сказал Грифель. Но тут он спохватился, испугавшись вольности собственных мыслей. — О чем мы говорим? Нам ли судить о великом произведении? Оно... оно... неповторимо. — Вы правда так думаете? — Что значит правда думаю»? — Ну, вы действительно считаете эти произведения великолепными? «Естественно!» «А как вы отличаете великое от плохенького, а заурядного?» «О, как-как? Очень просто. Великое в искусстве невозможно повторить, даже просто скопировать не получается». Тюбик подошел к черному треугольнику, внимательно его осмотрел и сказал, «Если у вас есть четверть часа, холст, карандаш, линейка, кисти, две краски, черный с белой, то я готов сделать точно такой же шедевр прямо сейчас». У Грифеля глаза полезли на лоб. Когда он взял себя в руки после такой наглости гостя, он пробормотал. "Лагаешь, что Академия художеств — не лучшее место для дешевых экспериментов. Искусство, видите ли, это тайна? Традиция?» «А я думаю, что искусство — это увеличительное стекло, через которое мы внимательно и радостно смотрим на себя, на других, на лес, на реку, на город». По залу, где беседовали тюбик с грифелем, от этих слов будто свежим ветром потянуло. Грифель поежился и беспокойно поглядел на шаровидно-треугольные шедевры. Потом он встал и вежливо сказал. «Уважаемый Тюбик, я подумаю над вашими словами, но сейчас я должен отправиться на лекцию. Меня ждут ученики, а тема сегодня будет сложной. Геометрические основы искусства». Тюбик не смог сдержать легкой улыбки, услыхав о геометрии, но также любезно ответил. «Спасибо за встречу, уважаемый. Надеюсь, вы не откажетесь завтра утром прийти на набережную». «Я открою там выставку. Взгляд стрекозы». Художники распрощались. Тюбик спустился вниз и отправился погулять по городу. Грифель же вызвал свою помощницу и несколько смущенно попросил. «Э, «Принесите мне, пожалуйста, холст, линейку, карандаш и две краски, черную и белую». Малышка вышла за дверь и на обратном пути, уже неся все перечисленное, шепнула в коридоре другой помощницы. «Жея вдохновился». Встреча с гостем пошла ему на пользу, а то он не брал в руки карандаши и кисти с прошлой весны. Как только Грифель получил необходимое, он принялся за дело, приговаривая, «Неужели Тюбик прав?»